Глава десятая За обеденным столом ровно в три часа мы оказались в пятером. Рахима устроила вызывающую забастовку и не спустилась к обеду. Ей отправили в спальню холодную телятину, которую она съела вместе с салатом и сразу легла спать. Я вообще обратил внимание, что когда она сильно нервничает или злится, ей почему-то сразу хочется спать. И в буквальном, и в переносном смысле. А так как я не был намерен подниматься в нашу комнату, Рахима воспользовалась этим обстоятельством и объявил о моей огорченной матери, что у нее болит голова. Мой отец выслушал это известие внешне очень спокойно и ничего не сказал. Поэтому за длинным столом мы оказались в пятером. Я с родителями на броде в четыре Мухтаровых. И я мог спокойно наблюдать за Еленой Сушко, видеть, как она поглядывает на моего отца Один раз, когда мать вышла на кухню, наша гостья даже подмигнула ему. И как это я раньше не замечал столь очевидного ее поведения? Отец Иссалим Мухтаров все время говорили о делах, а остальным приходилось их слушать. Если Лена еще пыталась вставлять какие-то слова или замечания, то я молчал как рыба. Это было не мое Рождество и не мои гости. Но мысленно я представлял себя на месте отца в той самой комнате, и сидящую передо мной нашу гостью. И от этих одних мыслей меня бросало в жар. Обед был легкий, он состоял из нескольких салатов, супа, холодной телятины и ростбифа. Самые главные блюда должны были быть на ужин. Причем кухарка готовила их с таким расчетом, чтобы мать могла сама их потать гостям. Задержать кухарку было нельзя. На Рождество она должна была быть со своим мужем, иначе отцу пришлось бы... особо оплачивать ее услуги. Преклоняюсь перед западными людьми вот за такие мелочи. В своих контрактах они оговаривают удивительные подробности, кто и как должен себя вести, когда приходить и уходить, что делать, где и сколько. В общем, все мелочи. Умудряются заключать даже брачные контракты. Можете себе такое представить? На Востоке это абсолютно невозможно. Там муж хозяин семьи. И в моем случае хозяином нашей семьи был тоже мужчина, только не я, а мой тесть. И отчасти мой отец. Тесть решил, где мне работать, куда поехать, как жить. А если бы я попробовал пикнуть, то меня сразу же выгнали бы с работы, развелись с женой и лишили бы всех благ. Это я прекрасно осознавал. В общем, обед прошел довольно спокойно. Без Рахимы не чувствовалось никакого напряжения. Правда, зная ее характер, Я не мог быть до конца уверен, что она спустится в любую минуту. Могла и передумать, и сойти вниз на зло всем. Но Рахима выдержала характер. И я подумал, что так даже лучше для всех. Закончив обед, мы хотели выйти в сад, но к этому времени снег повалил уже крупными хлопьями. Пришлось включить отопление, в доме стало холодно. Салима очень заинтересовала современная система отопления. И до обеда он с удовольствием возился в подвале, мучая садовника, чтобы узнать, для чего нужна какая кнопка. Отец отпустил своего водителя в 4 часа дня. В 5.30 ушли кухарка и ее супруг. Несмотря на сильный снег и поднявшийся ветер, они закутались свои тяжелые куртки и вышли из дома, держась за руки. Я им даже позавидовала. Отсюда до их дома было 2 или 3 километра, но они были без машины и отправились туда пешком. На их ферме уже давно не было никаких охотничьих собак, там разводили свиней. Кроме супругов, которые нам помогали, там оказывается жила еще и другая семья, которая в свою очередь помогала им по хозяйству и оставалась на ферме в их отсутствие. Это были молодожены из Индии. Они ждали ребенка и поэтому переехали в такое место, где могли сэкономить на идее жилье. Интересные люди эти индусы. Считают корову священным животным и поэтому не едят говядины. Мало того, коровы у них свободно разгуливают по улицам городов, а вот свинину они едят с удовольствием и не считают ее нечистой. Зато мусульмане, проживающие в этой стране, не прикасаются к свинине и с удовольствием едят говядину. Даже не представляю, как они существуют рядом друг с другом. Хотя говорят, что индусы-мусульмане не едят и говядину, чтобы не трогать священных коров. Интересно, что же они едят в таком случае? Бараны там не водятся. Когда фермеры кухарка уходили, я смотрел на них и невольно думал, что мы с Рахимой никогда не пойдем вот так вместе, взявшись за руки. Даже в идеальную погоду. И еще мне было очень стыдно перед мамой. Ведь Рахима, как хорошая невестка, была обязана спуститься на кухню и помогать ей. Тем более теперь, когда кухарка ушла. Но Рахима спала в нашей спальне или делала вид, что спала, что еще хуже. К шести часам стало совсем темно. Отец все время звонил Тудору, узнавая, где они находятся. Примерно в половине шестого Тудор и Гулсум наконец сообщили, что выехали на заказанном Хаммере. Отец удовлетворенно кивнул. Такой бронеход спокойно дойдет до Честер-Сити. Он несколько раз объяснил Тудору, как проехать к дому. Лена отправилась на кухню. полюбопытствовать, какие вкусности будут на ужин. Так она сказала. Мать колдовала там одна, но ей было не привыкать. Тем более вскоре должна была приехать Гулсум, которая, безусловно, возьмется ей помогать. Накормить 8 человек не так уж сложно. По-моему, любая хорошая хозяйка должна уметь принять такое количество гостей. Тем более при такой современной кухне, при таком количестве продуктов и при кухарке, которая трудилась с самого утра. На Западе Рождество считается семейным праздником. В этот вечер вместе собираются все члены семьи. Зато Новый год отмечают с друзьями в ресторанах и на улицах. Наверное, поэтому отец и снял этот дом, воспользовавшись рождественской скидкой. Мы прошли в кабинет, чтобы выпить коллекционного коньяка, привезенного отцом из Лондона. Коньяк оказался отличный и выглядел оригинально. Бутылка, спрятанная в книге. У Мухтарова было хорошее настроение. Он все время шутил и смеялся, хотя шутил плоско и сам первый смеялся над своими шутками. На этот раз я наблюдал за ними с некоторым любопытством. Выходит, даже такое количество денег не может гарантировать любовь и верность жены. Но похоже, сам Мухтаров об этом не догадывался. Он с упоением рассказывал о доме, который был намерен приобрести, подробно описывал, как Лена прошлась по дому от подвала до крыши, выискивая конкретные недостатки, что в итоге позволило ему сбить цену на 6%. Салим говорил об этом с таким удовольствием, словно сэкономил 100 миллионов долларов. Мы с отцом вежливо слушали. Неожиданно в коридоре послышались шаги. Это была Лена с ее плавной походкой пантеры. Такие женщины ходят так, словно отдаются каждому встречному. Войдя, она улыбнулась, затем подошла к столу и понюхала рюмку своего мужа. Прекрасный коньяк. сказала Лена, словно всю свою жизнь пила именно этот напиток. «Мне его привозят из Парижа», – сообщил мой отец, подходя к ней. Мухтаров сидел в глубоком кресле. «У вас много скрытых достоинств», – двусмысленно заявила Лена, глядя на моего отца и облизывая губы. Я едва не вскочил из дивана, но Мухтаров был увлечен своим коньяком. В этом доме были специальные бокалы для него, большие и пузатые. хотите коньяка?» – предложил Лене отец. «Попробую», – согласилась она, – «плесните немного». Отец взял пустой бокал и налил в него коньяка. Когда он передавал ей бокал, их руки соприкоснулись. Лена взяла бокал и хотела сесть в кресло напротив своего супруга, но мой отец неожиданно возразил. «Нет, садитесь на диван рядом с Салимом», – попросил он, – «а я сяду в кресло рядом с моим сыном». Она хищно улыбнулась и опустилась на диван рядом со мной и одновременно ближе к креслу, в котором расположился ее супруг. Отец взял свой бокал и уселся в кресло, стоявшее напротив кресла Мухтарова, оказавшись таким образом рядом со мной. Окна кабинета выходили в сад, жалюзи не были опущены, хотя снаружи уже стало темно. «Салим рассказывал нам, как вы ему помогали при выборе дома», – сообщил мой отец. «А он сказал, что мне сбавили цену?» Тут же поинтересовалась Лена. «Конечно, сказал», помешался Мухтаров. «Ты довела этих маклеров до белого коленя. Если бы ты видела, какими глазами они на тебя смотрели, готовы были тебя удавить». вечно я вызываю у мужчин нездоровые чувства». Притворно вздохнула Лена. «И между прочим, это были не маклеры, а риэлторы». Так называют тех, кто занимается продажей домов. «Обычные спекулянты», – отмахнулся Мухтаров. «Как их не называй? Ты же видела, какие у них жуликоватые глаза? Когда поняли, что мне действительно нравится этот дом, сразу засуетились. Не знали, как нам угодить, чтобы мы согласились на эту сделку. А дом продают за 18 миллионов долларов, бессовестные гады. В прошлом году моим знакомым такой же дом продали за 15. «Инфляция», – улыбнулась Лена. «Так часто бывает». Она была в облегающем ее формы темно-красном длинном платье, которое выгодно подчеркивало все ее прелести. На ногах черно-красная обувь и такая же сумочка в руках. Я подумал, что вместе с бриллиантовым колье, которое украшало ее шейку, она стоит тысяч пятьдесят или даже больше. «Но согласились продать за семнадцать! После того, как Лена...» «Нашла там кучу недостатков!» – захохотал Мухтаров. «Ваше здоровье!» – поднял бокал мой отец, и в этот момент его лицо вдруг исказило жуткая гримаса. Вытянув руку, он закричал. «Посмотрите, посмотрите в окно! Там кто-то есть!» Я сразу вскочил, чтобы лучше увидеть того, на кого он показывал, но никого не заметил. За окном было темно и с моего места ничего не просматривалось. Отец поднялся и подбежал к окну. Мухтаров, нахмурившись, быстро оказался рядом с ним. Я тоже подошел к окну. «Осторожнее!» – предупредил отец. «Близко не подходи. Мне не нравится, что здесь появился какой-то незнакомец». Лена тоже встала, растерянно глядя на нас. «В доме есть оружие?» – деловито спросил Мухтаров. «Да», – кивнул отец. «В моей комнате. Ильгар, принеси пистолет». Я бросился к лестнице, вбежал в родительскую спальню. схватил коробку и слетел вниз. В кабинете отец зарядил оружие и пошел к выходу. Мухтаров прошел на кухню и взял там большой кухонный нож, с которым стал похож на пирата. Мать, не понимая, что происходит, молча двинулась за нами. «Оставайтесь в доме», – коротко приказал мой отец. «Ильгар, останься в кабинете вместе с женщинами». Отец и Мухтаров быстро одевались. Мне пришлось вернуться в кабинет, но мама не пошла следом за мной. Она вернулась на кухню. Мой отец и Мухтаров выбежали наружу из большого холла, откуда можно было попасть одновременно и в сад, и на площадку перед домом. Мы остались вдвоем с Леной. Она зябко поежилась, глядя на окна, затем спросила. «Кто это мог быть? Вы никого не увидели?» «Не знаю». Мне было неприятно, что отец выбежал в сад без меня. Хотя он и был вооружен, я все равно беспокоился за него. Подойдя к окну, я попытался увидеть, что происходит в саду. «Черт возьми!» – вырвалось у меня. «Как включается освещение в этом саду?» «Понятия не имею». Лена встала рядом, тоже всматриваясь в темноту. «Вы что-нибудь видите?» «Не вижу. Наверное, не за деревьями». Аромат ее парфюма бил мне в ноздри. Лена стояла близко, очень близко ко мне, но я знал, что должен держать себя в руках. даже после того, что я увидел в спальне моих родителей. Когда она наклонилась в мою сторону, я даже чуть отодвинулся. Лена удивлённо и, по-моему, несколько обиженно глянула на меня. «Я не кусаюсь», – заявила она. «Не нужно меня так пугаться». «Вообще-то я не из пугливых». «Тем более, если вы так боитесь вашей жены, то лучше не приезжайте вместе с ней туда, где могут быть другие женщины. По-моему, она у вас...» очень ревнивая. Я промолчал, спорить не хотелось. «Слышите?» вдруг спросила меня Лена. «Кажется, кто-то крикнул». «Пойду в сад», решительно заявил я. «Не могу ждать. Может, им нужна моя помощь». «Оставите нас одних?» Она взглянула на меня так, словно действительно нуждалась в моей защите. Я опять промолчал, но я не слышал никаких криков и ничего не видел. В кабинет вошла моя мать. «Что там происходит?» Спокойно поинтересовалась она. Я подумал, что у мамы железные нервы. «Мы слышали какой-то крик», сообщила Лена. «Но отсюда ничего не видно. Вы не знаете, как включается свет в саду?» «Не знаю», ответила мать. «Джапар мне не показывал. я сама не спрашивала. А разве в саду есть фонари?» «Там есть освещение», кивнул я. «Но мы не знаем, где его включить. Может, в подвале?» Я спущусь, посмотрю. «Лучше выйди и помоги отцу», – предложила мать. «С нами ничего не случится. Иди и посмотри, что там происходит». Я бросился к вешалке одеваться. Оказалось, что снаружи сильный ветер. Снег бил прямо в лицо. С этой стороны дома, в саду, было еще не так ветрено. Я представил, что творится с другой стороны, на открытой площадке. Я крикнул, но мне никто не ответил. Это мне не понравилось. Я снова крикнул, но ветер унес мои слова куда-то в сторону. Тогда я шагнул в темноту, уже начиная сильно нервничать, и снова позвал отца. Внезапно я увидел чью-то тень, мелькнувшую в сторону. Кажется, в руках мужчины было оружие. Я пожалел, что вышел из дома, ничего не взяв с собой для защиты. Обернулся, чтобы посмотреть на дом, а когда повернулся обратно, чуть не столкнулся с человеком, неожиданно выросшим передо мной. Это был Салим Мухтаров с его жутким ножом. «Зачем вы вышли?» – зло крикнул он. «Я думал, это чужой». «А где мой отец?» «С другой стороны дома. Наверное, это был какой-нибудь случайный прохожий. Но здесь ничего невозможно увидеть. Почему вы не включили освещение в саду?» «Для чего?» – спросил я. «Мы не собирались гулять по саду в такую погоду». «Правильно сделали», – согласился Мухтаров. «Нужно закрыть все жалюзи и вообще не выходить из дома». Он обернулся и громко позвал моего отца, но тот опять не откликнулся. Мы с Мухтаровым пошли в другую сторону. Отца по-прежнему нигде не было видно. Мы старались держаться рядом. Из-за снега ничего невозможно было разглядеть. Внезапно раздался выстрел. Пуля просвистела недалеко от нас. Потом второй. Неужели на отца напали? «Папа!» – крикнул я изо всех сил. «Где ты?» В такую непогоду невозможно даже нормально сориентироваться. Внезапно из тьмы и метели прямо на нас вышел мой отец. Увидев его, я немного успокоился. Слава богу, что с ним ничего не случилось. В тот момент я не мог думать ни о чем другом. Там кто-то был, уверенно сказал отец, показывая пистолетом в сторону. «Какой-нибудь несчастный бомж», – отмахнулся Мухтаров. «Кто посмеет влезть в дом, где столько мужчин, да еще вооруженных?» «На твоем месте я выстрелил бы несколько раз в воздух?» чтобы напугать желающих подойти к дому». «Я так и сделал», – пробормотал отец, убирая оружие. «Хорошо, что тут поблизости никого нет. Ты представляешь, что написали бы все английские газеты, если бы узнали, что я здесь стрелял?» Посол устроил стрельбу в арендованном им доме. Мы еще немного огляделись, но ничего нельзя было увидеть. «Может, включить свет в саду?» – предложил я. уже не нужно отмахнулся мухтаров если даже был какой-то случайный прохожий, то он давно убежал пусть топает в сторону фермы, может там найдет какую-нибудь еду отняв ее у свиней. Он захохотал над своей шуткой и пошел в дом. мы потянулись следом перед тем как войти отец строго посмотрел на меня ты опять не послушался проворчал он я же приказал тебе не выходить, а если бы чужой забрался в дом, Меня мама попросила выйти, попытался я оправдаться. Она беспокоилась за тебя. Все равно нужно было остаться с ней, нервно произнес отец. Мне не нравится, что ты все время норовишь все сделать по-своему. Он подождал, пока я войду в дом, вошел последним и силой захлопнул за собой дверь. Я понимал, из-за чего нервничает. Получается, созвал своих близких в дом, рядом с которым бродят непрошенные визитеры. В доме было тепло и уютно. Мы сняли верхнюю одежду. За это короткое время наши куртки успела занести снегом. Отец достал телефон и набрал номер Гулсум. «Где вы?» – коротко спросил он. «Еще не доехали?» «Уже свернули на Честер-Сити», – сообщила сестра. «Но здесь такая ужасная погода, прямо ураган. Хорошо, что мы видим указатель. Скоро приедем». «Будьте осторожны», – пробормотал отец. затем убрав телефон, покачал головой. Этим синоптикам совсем нельзя доверять. Обещали мокрый снег, а тут настоящая снежная буря, можно сказать ураган. Если так продолжится, к утру вокруг нас вырастут настоящие сугробы.